Глава двадцать пятая Все же, несмотря на устранение мозгового центра, нападения отдельных зверей оставались возможными, так что бдительности мы не ослабляли. Часть оборотней и гноменок устроили опорную точку с тяжелым орудием в виде кошкина, а я с дамами и лидером оборотней направился в логово колдуна на предмет чего бы там реквизировать. Дамы для охраны, оборотень вроде как для нее же, но похоже, что не обошлось без любопытства. Фу, пованивало в обиталище повелителя зверей изрядно, тухлятиной в основном. Так коморка оказалась очень спартанской, и сам колдун, очередной старик, блин, запасом ценности не обладал, однако... Перчатки мага повышают способность маг. Костяной жезл мага повышает способность контроль маны. Очень даже полезно. «Да еще Кэти нашла амулет зверомастера, открывает заклинание «Контроль зверя», которое я под балахоном не заметил, обшаривать труп я изначально не стал». «Я что-то слышу», — неожиданно сообщил оборотень. «Ага», — согласилась Кэти, «ну-ка». Она принялась ковырять кинжалом стену. Один из кирпичей выскочил, и за ним обнаружился металлический стержень. Девушка ухватила его и с усилием потянула. Стержень поддался, и часть пола в углу с негромким скрипом открылась». «Один из секретных ходов», — хмыкнула Кэти. «Потому он здесь и устроился. Этот, если не путаю, ведет в темницу». Не путала. И темница вдобавок служила по своему назначению. Хотя мои уши не столь чувствительные, как у оборотня и одержимый, но когда я следом за ними спустился по каменной лестнице, и я услышал то, что привлекло их внимание к этому секрету. Кто-то пел. Кажется, женщина. Что-то протяжное и довольно печально звучащее, хотя слышно было плохо». «Ну, по крайней мере, не блюз», — пробормотал я себе под нос. Лежащая внутри на охапке шкур девушка в зеленом платье, завидев нас, прекратила петь, встала и вежливо поклонилась. Раскосая, с маленьким носом, ярко-зелеными глазами и с длиннющими, заостренными на кончиках ушами. «Эльфийка азиатского типа». Она находилась внутри одной из камер. Дверь была заперта, но мое внимание привлекли странные символы и круг, начерченные вокруг камеры и на стенах. Это определенно неспроста. «Я приветствую вас и надеюсь, что это станет концом моего заточения», – произнесла она. «Изучение существа», – пробормотал я вместо ответа. «Кто ее знает, кто она на самом деле?» Раса – эльф. Класс – волшебница. Социальный статус – наследница. Все-таки эльфийка настоящая. «Больше того, похоже, поразительно банальное сочетание плененой девы и эльфийской принцессы. Невозможно шаблонная ситуация». «Как ее зовут?» – негромко осведомилась Кэти. «И Лара Гриншайн», – сообщил я. «Значит, Гриншайн», – хмыкнула одержимая. «Понятно, наложница. Скорее всего, дочь принца. Или внучка. Думаю, лучше будет ее пока освободить». Она вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. «Если считаешь, что она не опасна...» Леонесса шагнула вперед, взмах меча, и с гудением и звуком лопнувшего шарика барьер, окружающий камеру, рассеялся. Еще взмах, и замок упал с двери. Вообще, как я заметил, моя аура вызывает у нее желание покрасоваться. Эльфийка величественно выплыла из своего узилища. Груди у нее почти незаметно, но изящно, этого не отнять, и направилась прямо к оборотню. «Благодарю за избавление, мой спаситель», — произнесла она, вновь слегка поклонившись. «Как я могу тебя отблагодарить?» «Да уж можешь, пожалуй», — негромко пробормотал я. «Кажется, наоборотня она произвела впечатление. Хотя ей несколько обидно, что спасителем назвали его, но я решил пока ничего не говорить. Все равно у нее грудь маленькая». Эльфийку мы доставили в лагерь. Леонесса отправилась проверять заначку, а я решил переговорить с Кэти. Гуманоидный интерфейс, однако. «Значит, говоришь, дочь или внучка?» — осведомился я. Она кивнула. «Какие могут быть с ней проблемы?» «Ну, теоретически она может попытаться соблазнить мужчин и захватить контроль над группой, но у нас не та ситуация», — хмыкнула девушка. «А вот вариант, как воспользоваться возможностью, у нас есть». Я поднял бровь. «Только не говори мне, что ты хочешь заняться политикой». «А почему нет?» — удивилась девушка. «У нас есть наследница, есть возможность собрать охранный отряд из боевых зверей, и если все нормально, будут средства. Почему не расширить горизонты, раз все так удачно складывается?» «Оставив в стороне, насколько это вообще имеет смысл, кто присматривать-то будет, скептически заметил я, я не вижу смысла откусывать больше, чем смогу проглотить, хотя если ты сама хочешь вернуться на родину, это будет неудобно, но останавливать не стану». «Нет уж, я лучше буду держаться рядом с тобой», — отказалась она. «Но это решаемо. А что до выгоды? Это резерв. Если хорошо все устроить, с долей удачи это будет вложением, которое принесет хорошие дивиденды». «Как минимум дополнительные средства и дополнительных магов», – вздохнув, согласился я. «Но чует мое сердце, что геморроя с этим будет больше, чем толку. Вдобавок, это вложение долговременное, и есть риск, что в итоге получим только враждебность местных. Да и в конце концов неизвестно, как сама эта девица отнесется». но уж это волновать не должно», – хмыкнула Кэти. «Я скептически посмотрел на нее». «Нет, прямой контроль – плохой вариант», – отрицательно покачала она головой. «С твоим усилением это, возможно, даже из твоего мира, но одержимость быстро выяснится, и возникнет куча проблем. Но к ней можно приставить служанку. У меня есть опыт». «Да, опыта ей вообще не занимать, я погляжу». «Ладно, сдался я. Под твою ответственность». В конце концов, вряд ли удастся напортачить настолько, чтобы к нам прислали киллеров, а если выгорит может действительно быть полезно. И в конце концов, вряд ли я еще буду сюда заезжать. Позвольте приступить в таком случае, улыбнулась Кэти. Я кивнул. Давай уже. Во дворце мы задержались на несколько дней, и основной причиной этого стала психологическая обработка, которую вела Куалона. Эльфий к слову, тоже пыталась, действительно. В основном она сосредоточилась на предводителе наших оборотней, но прощупывая почву и среди остальных. Кошкин мне даже признался, что если бы не жена... Жены, однако, он боялся и вдобавок любил. К слову, погибший зверомастер, как выяснилось, имел примерно те же планы, неизвестно, как он нашел эльфийку, но использовал ее для того, чтобы перехватить завязанный на кровь контроль над местными зверями, а в дальнейшем собирался от ее имени заявить претензию на власть, когда соберет достаточно сил. Впрочем, начал недавно, так что многого достичь не успел, к счастью. В качестве плюса и одновременно минуса, итогом этого стало то, что и у самой ушастой возникли амбиции, плюс она тоже начала осваивать управление зверями. Волшебницей она оказалась, впрочем, и слабой, и необученной. Еще одной причиной задержки, помимо сложностей с тайниками, и вполне серьезной на этот раз, стал уход за ранеными. Этим занимался главным образом гноменок, но руку приложили и мы с эльфийкой. Ее магия в основном была целительской, и она немного умела бороться с ядами. Впрочем, если бы она действительно умела только это, ее класс был бы целительница, а не волшебница. Так что было очевидно, часть своих способностей женщина скрывает. Абсолютно естественное поведение. В общем, двоим оборотням капали на раны, еще одному на мозги, но с двух сторон, акуалона потихоньку очищала сокровищницу. Пока что все шло неплохо. Большая часть сокровищ оказалась зачарованными драгоценностями. Оно и логично. Максимальный коэффициент – ценность-вес. Главное, когда приходится срочно драпать. И спрятать проще. Но делить все это, похоже, будет сложно. У нас было три экземпляра, расширяющиеся по мере добычи новых предметов описи. У меня, Кошкина и у Оборотня. Но непосредственно делёжка всё равно будет проблемой. Определение ценности, выбор, что кому. Хотя один перстень я, без особых споров, всё же забрал себе почти сразу. Он давал способность сопротивляемость огню. Хорошо бы, чтобы не пригодилось, но лучше прокачать как можно раньше. Благо эссенции за перебитую живность дали достаточно, чтобы заполнить сосуд. Что еще интересно, среди ценностей были алхимкомпоненты. Тут уж точно не только зельеварные, но и алхимические. И среди них обнаружилась бутылочка светящейся голубой жидкости, которая оказалась божественным и хором. По описанию, входящим в состав зелий и бальзамов воскрешение. Готовить таковое я пока не могу, но сам факт его существования. Однако, хотя у китайцев же есть своя автовоскрешалка, «Честно говоря, у меня тлел шанс, что там, в сокровищнице, найдется аналог контрактного камня Дивы, однако Куалона меня разочаровала. Насколько ей было известно, такового у принца не было. Было несколько контрактных объектов, но они почти все были на боевых и охранных духов и оказались уничтожены в битве за дворец. Досадно, но и так добыча неплохая». Местные зверушки нас больше не беспокоили. Один раз вроде подходила одна, но эльфийка сумела ее увести. И правильно, ей практика. К тому же не стоит уничтожать то, что в будущем должно стать ресурсом. К слову, она ушастая, быстро осознала свою ошибку в плане определения лидера группы и извинилась передо мной, но окучивать все равно продолжала оборотня. «Похоже, я ее не устраиваю так же, как она меня». Или просто из-за Кэти и Лионессы определила неперспективной целью. Оборотня дожали. Он заявил, что доведет нас назад до сопряжения, а потом вернется сюда с эльфийкой и поможет ей вернуть себе земли и титул. Естественно, я сообщил, что намерен поддержать их, выделив часть средств и присматривая в дальнейшем. У эльфийки хватило ума не возмущаться по поводу того, что ценности якобы и так все принадлежат ей. Она горячо поблагодарила. Умная девочка. Возможно, дальше у нас и будет конфликт интересов. Вряд ли не будет, к сожалению. Но пока что интересы наши вполне совпадают. Отравленных все же удалось откачать самостоятельно, без обращения к профессиональным целителям или медикам. Нельзя сказать, чтобы они полностью отправились, но по крайней мере уже могли самостоятельно передвигаться и даже если что отстреливаться с места. Виктор, предводитель, решил, что они уже в состоянии путешествовать, так что Куалона быстренько дозачистила дворцовые заначки. Вообще сокровищ оказалось не так много, все же это была на самом деле не сокровищница, а именно несколько заначек на крайний случай, которыми хозяин дворца воспользоваться не успел, а атакующие не нашли. Однако именно здесь было самое ценное, так что жаловаться на скудность добычи не приходится. Возвращались мы несколько другим маршрутам. Основной причиной было то, что Куалона хотела посетить город, чтобы приобрести некоторые необходимые вещи, необходимые для эльфийки и ее... Консорта, наверное. И первым пунктом среди этих вещей значилась личная служанка. Куалона планировала выбрать исключительно по экстерьеру, поскольку управлять телом она планировала самостоятельно. Никаких особых знаний и умений не требовалось. Так что меч собиралась просто купить на рынке рабов девушку, которая ей приглянется. Блин, напрягает все это. Но разрешение я уже дал, а оставаться в этом мире и бороться с рабством не собираюсь. Хоть и неприятно. К слову, я все-таки поднял в разговоре с Куалоной тему «Ее тел», вернее «Их душ», По ее словам, она не теоретик, а практик, и понятия не имеет, что с ними происходит потом, но она их просто выпихивает из тела, хотя в случае служанки для эльфийки планировала использовать другой подход. Постоянно контролировать аж три тела, да еще и прислуживать весь день, ей некомфортно, так что она собиралась в этот раз оставить работать хозяйскую душу, просто каждый день подключаясь и проверяя сводку событий. Если что, можно будет взять и прямой контроль, но только если это понадобится например, защитить подопечную, или указать ей ее место. А если эльфийка попытается избавиться от присмотра, об этом она тоже узнает, и можно будет принять меры. В городе мы не задержались, по-моему, всем хотелось побыстрее вернуться домой. Экзотика экзотикой, но этот мир не дружелюбен к чужакам, и хотя, по утверждению Куалоны, комфортнее, чем можно подумать по средневековому виду, правда, только если у вас есть деньги, но все же дома на Земле лучше. Так что мы посетили город лишь ровно настолько, чтобы Леонесса смогла приобрести необходимое, и поспешили дальше. Девушку, кстати, она действительно купила довольно симпатичную. Гноменка мы все-таки тоже в конечном итоге решили забрать с собой. Все та же Куалона, блин, она становится просто незаменимой, обещала сделать ему документы. Но ну, неудивительно, что у нее есть такие связи. Как-то же она легализовывала свои тела. «Однако мне не следует слишком на нее полагаться, не то чтобы ей нельзя было доверять, пожалуй, свою долю доверия она уже заслужила, пусть и не безоговорочного, я о том, что не стоит передавать кому-то слишком много полномочий, я должен и сам уметь справляться, если что, или хотя бы обзавестись разными помощниками, хотя бы для того, чтобы не класть все яйца в одну корзину». И все-таки вернуться домой нормально без происшествий нам не удалось. Уже неподалеку от сопряжения, вернее, соотносящегося с ним места в нормальном мире, перед нами встало препятствие. На тропе, перекрыв проезд, стоял мужчина, одетый в потрёпанный черный балахон и запыленный плащ. В руках он сжимал жезл с пляшущим на его вершине языком пламени, сохраняющим в целом форму крупного самоцвета. «Стойте!» – довольно звучно произнес он. «Я странствующий чародей Орхию Пламя Бездны». «Вызываю проезжающих на бой». да Про рыцарей, которые этим занимались, читал. А тут маг. Хотя, если тут мага-аристократия, маги-рыцари со своими кодексами и заморочками тоже возможны, полагаю. Суть-то все равно одна. Я вопросительно взглянул на Кэти. Ее мир ей лучше знать. Просто проигнорировать его явно не получится. Еще ударит вслед чем-нибудь. «Насколько он силен?» – тихо спросила она. Изучение я уже применил, и, честно говоря, статы у него были так себе. И звали его на самом деле Мид Ривербанк, а титул, судя по его отсутствию в окне, он сам придумал. Возможно, только что. Впрочем, класс стоял действительно странствующий маг огня. В таком случае у меня есть предложение. Хотя в предложении одержимой были шероховатости, в целом оно вполне соответствовало моим интересам. Я потянулся, разминаясь, и встал, активируя барьеры». «Сопротивляемость огню я взял сразу, хотя для этого пришлось посетить здешнюю изнанку». «Бой так бой», — хмыкнул я, спрыгивая с повозки. «Бесспорно, у него может быть какой-то козырь в рукаве, но у меня их больше. Одна сопротивляемость огню уже дает неслабое преимущество». «Отойдем немного, чтобы не задеть людей». МИД слегка поклонился, я последовал его примеру. В следующий момент, едва я успел завершить поклон, меня атаковала россыпь огненных шариков, практически идентичных осветительным у Кошкина. И такой же мощности. Они даже не пробивали магическую броню, по крайней мере, по одиночке. Кучке, ударившей в одно место в спину, удалось снять один хит. «Тьма», — одновременно произнес я. «Даже если у него есть какие-то амулеты или сенсорная магия, в расе стоит человек, так что привык полагаться на зрение. А моя тьма уже и остальные чувства приглушает». Маг вспыхнул пламенем. Тьма, окутывавшая его, расползлась лоскутами. Пламенное навершие его жезла вытянулось, превратившись в огненный клинок. «Тьма», — повторил я. Металлический тросик метнулся вперед, обернувшись вокруг жезла. Рывок, и он отлетел в сторону, угаснув. В следующий момент тросик обмотался вокруг шеи огневика. «Сдаюсь», — произнес он, — «все-таки я довольно силен». «Будешь служить мне», — осведомился я, отпуская его шею. «Почту за честь», — кивнул он, снова кланяясь, на этот раз ниже, и потирая шею. Незаметно, чтобы он был расстроен поражением. Скорее уж, наоборот, рад. «Паспорт и обучение жизни тоже на тебе», — сообщил я Леонессе, стоявшей поблизости. Если что, она должна была вмешаться в схватку. «Жилье потом тоже подыщу, но оплата за него, пока сам не освоится, с тебя», — кивнула женщина. «Угу», — согласился я. «Двигаем, осталось немного. А ты, рекрут, пока расскажи о себе. Только привирать не надо». МИД «Ривербанк». Ну вот и новый рекрут для клана. Гноменка, наверное, тоже надо будет принять, но с этим определимся попозже. МИД, как я и подумал, оказался самоучкой, и ушедшим в свое время около восьми лет назад учиться магии. Нормального учителя найти так и не удалось, так что выхватывал крохи знаний то тут, то там. Если не врет, что свой жезл и заклинания по большей части разработал сам, то может оказаться неплохим приобретением. В принципе, разум у него тринадцать. Удача, правда, как и у меня была, восемь. По сути, его засада на дороге была, в общем-то, отчаянной мерой. Серьезного прогресса в магии нет, денег тоже почти нет, так что он решил пойти в банк Он знал, что по этой дороге ходят маги средней силы, и решил рискнуть. Если не победить, то хотя бы показать себя и напроситься в услужение или ученичество. Как выгорит. В общем, интересы наши совпали.